Понимание непостоянства. Все мы способны интеллектуально понять непостоянство, и все же такое понимание неподлинно. Сам по себе наш интеллект не приведет нас к свободе. Он не приведет нас к просветлению. Когда мы цельные и сосредоточены, то можем учиться постигать суть вещей, охватив внутренним взором непостоянство и увидев его природу. Мы можем сосредоточиться на этом глубоком озарении. Именно так интуитивное постижение непостоянства становится частью нашего существа. Оно становится нашим будничным опытом. Мы должны поддерживать интуитивное понимание непостоянства для того, чтобы научиться все время видеть непостоянство и жить согласно ему. Если мы сможем использовать непостоянство как объект своей медитации, то станем еще лучше понимать непостоянство, и значит будем каждый день жить в ладу с ним. Благодаря этому непостоянство становится ключом, о т п и р а ю щ и м дверь реальности. Мы также не можем мгновенно прозреть в отношении непостоянства, с тем чтобы в следующий миг забыться и снова считать все на свете постоянным. Чаще всего мы ведем себя с детьми так, словно они будут всегда жить с нами. Мы никогда не задумываемся о том, что пройдет года три или четыре и они покинут нас, женившись, заведя собственные семьи. Поэтому мы не ценим время, когда наши дети живут с нами. Я знаю многих родителей, дети которых, достигнув возраста в о с и л и д е в я т н а лет, уехали из дома и стали жить отдельно. Родители теряют своих детей и очень жалеют себя. Тем не менее эти родители не ценили время, когда они жили вместе с детьми. То же самое верно для супругов. Вам кажется, что жена будет рядом с вами до конца вашей жизни, но разве можно быть уверенным в этом? На самом деле мы даже не догадываемся, где окажутся наши спутники жизни лет через двадцать или тридцать. А то и прямо завтра. Очень важно каждый день помнить о том, что все в мире непостоянно.